Глава 7. Микоген. Микоген, сектор Древнего Трентера. Безнадёжно отстав от жизни, купаясь в собственном легендарном прошлом, Микоген не сыграл большой роли в истории планеты. Его самоизоляция достигла такой степени. Галактическая энциклопедия. Часть 30. Проснувшись, Селден увидел рядом с собой человека, который озабоченно разглядывал его. Селден поморгал, протёр глаза и удивлённо пробормотал: "Челвик?" Челвик усмехнулся. "Не забыл, значит? Нет, не забыл, хотя мы виделись 2 месяца назад. Значит, тебя не арестовали и ничего такого. Я здесь, как видишь, целый невредим, хотя Тут он бросил взгляд на Дорс, которая стояла с ним рядом. Выбраться сюда мне было не так-то просто. "Я так рад тебя видеть", улыбнулся Селден. "Не возражаешь, если..." Он показал пальцем в сторону ванной. "Делай всё, что нужно. Мойся, завтракай". Завтракал Селден в одиночку. Челвик и Дорс молчали. Челвик лениво проглядывал Библиофильм. Дорс довольно долго и внимательно изучала свои ногти, потом вынула микрокомпьютер и принялась делать какие-то заметки. Сэлден поглядывал на друзей, но не пытался начать разговор. Может, на трантри так было положено не разговаривать много с больными. Правду сказать, чувствовал он себя уже нормально, но, может быть, друзья этого не понимали. Только тогда, когда Селдон прожевал последний кусочек и запил его полным стаканом молока, к молоку он уже привык, и вкус его уже не казался ему неприятным, Челвик, наконец, заговорил. «Ну, как себя чувствуешь, Селдон?» «Прекрасно, Челвик, то есть передвигаться могу свободно». Отрадно слышать, сухо кивнул Челвик. «Я очень сердит на Дорс Венабеле за то, что она такое допустила». «Нет-нет», — нахмурился Селден, — «она ни при чем. Это я сам захотел подняться наверх». «Не сомневаюсь, но она должна была обязательно пойти туда вместе с тобой. А я попросил ее не ходить со мной». «Это неправда, Гэри», — возразила Дорс. «Не оправдывай меня». «Ладно, не буду», — мотнул головой Гэри. «Но, Челвик, не забывай, именно Дорс поднялась наверх за мной». И это ей удалось не просто. И в конце концов именно она спасла мне жизнь. Тут уж никакой неправды нет. Ты это учёл, челвик. Прошу тебя, Гэри, вмешалась Дорс. Четыр человек совершенно прав. Я не имела никакого права разрешать тебе покидать стены университета без меня. Не волнуйся, мои последующие действия он оценил по достоинству. Ну ладно, сказал челвик. Это дело прошлое, и мы о нём забудем. А поговорим о том, что случилось наверху, Селден. А безопасно ли это? спросил Селден, испуганно оглядевшись по сторонам. Дорс позаботилась, усмехнулся челвик. Чтобы твоя комната была окружена отражающим полем. Так что я совершенно уверен, ни один имперский агент, если такие бродят по университету, не сможет нас подслушать. А ты, оказывается, подозрителен, Селдон. Не от рождения, уверяю тебя. Наслушался тебя тогда в парке, да и потом... Это у тебя талант внушения, Челвик. Мне тогда Эда Демерзель в каждой тени мерещился. «Порой мне кажется, что он — это я», — буркнул Челвик. «Не думаю», — покачал головой Селдон. Я бы его узнал, наверное. А каков он с собой, Челвик? Неважно. Все равно ты его не увидишь, если только он сам не пожелает тебя увидеть. Да только, боюсь, все равно ты на него и глянуть не успеешь. Все будет кончено. Вот именно с таким оборотом дел нам и предстоит побороться. Давай-ка поговорим о том вертолете, который ты видел. Ну, я же сказал, Челвик. «Ты приучил меня бояться, Демерзеля, и стоило мне увидеть вертолет, я сразу решил, что это за мной, что я совершаю ужасную, непростительную глупость, уйдя из университета, что меня туда заманили нарочно, исключительно для того, чтобы легче было меня схватить». «Но Леген утверждает», — прервала Селдона Дорс. «Да, кстати, — подхватил Селдон, — он случайно не заходил сюда вчера?» «Заходил? Разве ты не помнишь?» «Помню, но как-то плохо. Я был так слаб, все спуталось в голове». «Ну так вот, он был здесь вчера поздно вечером и сказал, что этот вертолет — всего-навсего летательный аппарат, принадлежащий метеорологам с другой станции. Самый обычный, совершенно не опасный». «Что?» — воскликнул Селдон. «Нет, не верю». Вот и разберёмся, предложил человек. Поставим вопрос так: почему ты в это не веришь? Что такого было в этом вертолёте, что он показался тебе опасным? Было такое или нет? Или дело всего на всём в той мнительности, которая зародилась у тебя в душе под моим влиянием? Сэлден задумался, прикусил губу. Было, кивнул он наконец. Было. то как действовали пилоты. Кабина вдруг выныривала из облаков, словно те, кто в ней сидел, что-то высматривали. Потом вертолёт перелетал в другое место, и повторялось то же самое всё время. Было такое впечатление, что экипаж занят внимательным осмотром поверхности и охотится именно за мной. Может быть, ты преувеличиваешь, Сэлден? Человек покачал головой. «Может быть, ты и тогда сравнивал вертолет с каким-то жутким хищником, выслеживающим свою жертву, то бишь тебя? Это, безусловно, ерунда. Это был самый обычный вертолет, а если он принадлежал метеорологам, то и действия пилотов, судя по твоему описанию, совершенно обычны, и ничего опасного я в них не вижу». «А мне так не показалось», — упрямо мотнул головой Селдон. Естественно, не показалось. Но ведь достоверных данных у нас нет. Твоя убеждённость в том, что тебе грозила опасность, это не более чем предположение. Правда, утверждение Легина о том, что вертолёт наверняка принадлежал метеорологам, это тоже не более чем предположение. Ни за что не поверю, нахмурился Салден, что всё так невинно. Ну хорошо, сказал человек. Наклонился вперёд, сложил руки на груди. Предположим самое худшее. Вертолёт действительно охотился за тобой. Откуда было тому, кто его послал, знать, что ты в это время будешь наверху? Тут вмешалась Дорс. Я спросила у доктора Легина, не включил ли он в сообщение о предстоящем выходе на метеостанцию информацию о том, что в группу включён Гари Салден. В принципе, он не обязан был этого делать, и вопрос мой его просто поразил. Он сказал, что такого сообщения не делал, и я ему поверила. Ну, это ты положим зря. Не стоит верить ему так легко, посоветовал человек. Он в любом случае ответил бы отрицательно. Лучше подумаем вот о чём. Почему он так легко согласился взять Селдена с собой? Мы знаем, что он не горел желанием брать его, а потом вдруг взял и согласился, причём без особых возражений. Насколько я знаю Леггина, это на него не похоже. Дорс сдвинул брови. Ну, знаете, так можно всё на него свалить. Тогда выходит, он всё и организовал, и Гэри взял с собой только для того, чтобы облегчить его арест. «Может быть, он получил соответствующий приказ на этот счет?» «Можно пойти дальше». Он дал распоряжение этой юной практиканточке, Клозе, и дабы она заговорила Гэри Зубы, увела его подальше от группы. «Вот вам и объяснение того, почему Легин так легко вернулся вниз без Гэри и не слишком беспокоился по поводу его отсутствия». Он мог запросто отговориться, Ведь он старательно проинструктировал Гари на предмет того, как ему вернуться вниз самостоятельно, если замёрзнет. Тогда и его упорное нежелание тащиться наверх на поиски Гари тоже объяснимо. К чему ему было соглашаться идти искать того, кого, по его мнению, уже давным-давно сцапали? Человек внимательно выслушал Дорс, кивнул и сказал: "Восхитительно выстроенное обвинение". Но давайте все-таки пока не будем торопиться. В конце концов, он ведь все-таки пошел с тобой наверх, правда? Пошел, но только потому, что я заявила, что зарегистрированы шаги, а сейсмолог это подтвердил. Хорошо, давай так. Был ли Леген шокирован, когда вы нашли Селдона? Вел он себя так, как вел бы себя человек, нашедший того, кто по его вине попал в страшную беду. Так он себя вел. Или был просто ошарашен тем, что вы все-таки нашли Гэри? Гэри, которого, по мнению Легина, там и быть не могло. Не было ли в его поведении молчаливого вопроса? Как же это вышло, что его не сцапали?» Немного подумав, Дорс ответила. «Да, он, безусловно, был потрясен, увидев Гэри». Но ничего такого сверхъестественного я в его поведении не заметила. Самая обычная реакция. Так отреагировал бы любой на его месте, мне кажется. Понимаю. Заметить было трудно. И тут Селден, который внимательно слушал их разговор, переводя взгляд с лица Дорса на лицо челвека, неожиданно покачал головой и сказал: "Я не думаю, что Леген виноват. Человек пристально посмотрел на Селдена. "Почему?" "Во-первых, ты совершенно справедливо заметил, что поначалу он был явно против того, чтобы я пошёл с ними наверх. Его пришлось целый день уговаривать, да и согласился он в конце концов, по-моему, только из-за того, что его убедили в том, что я опытный математик и смогу оказать ему помощь в проработке его метеорологической концепции". Выход на поверхность был целиком и полностью моей идеей. И если бы у него был какой-то приказ вытащить меня туда, вряд ли бы он стал так долго упрямиться. Неужели ты ему понадобился только в качестве математика? Он с тобой обсуждал какие-то математические подробности? Пытался изложить тебе свою концепцию? Нет, ответил Селдон. Не пытался. Он что-то буркнул насчёт того, что не проще поговорить со мной об этом попозже. А там, наверху, он только и делал, что возился со своими приборами. Я так понял, что он ожидал, что покажется солнце и думал, что инструменты наврали, а выяснилось, что с ними всё в полном порядке. И, похоже, он из-за этого просто из себя вышел. Словом, ему там было явно не до меня. Что же касается Клози и этой девушки, которая уделила мне несколько минут. Нет, знаете, сейчас, когда я всё вспоминаю, нет у меня чувства, что она нарочно увела меня от базы. Я сам виноват. Меня заинтересовала растительность на поверхности планеты, и скорее я увёл Клозию от группы, чем наоборот. Вряд ли Леген руководил её действиями, ведь он накликнул её, когда меня было ещё хорошо видно. А уж дальше я сам ушёл. И всё-таки возразил челвек, который, похоже, решил нынче возражать всем. Если этот вертолёт искал тебя, те, кто на нём летел, видимо, знали, что ты находишься там. Откуда же им было знать об этом, как не от Леггин? Я подозреваю совсем другого человека, заявил Селден, молодого психолога по имени Лисун Кранда. Ранда воскликнула Дорс. Не может быть. Я его хорошо знаю. Он просто не способен работать на императора. Да он до мозга костей антиимпериалист. Притворяется, наверное, хмыкнул Селдон. Кого же ему ещё из себя корчить, как не вразителя самых, что не наесть антиимпериалистических взглядов, когда он имперский агент? Да какой он выразитель! не унималась Дорс. Спокойный, милый и добродушный человек, мягкий и добрый, бесхитростный. Убеждена, агенты такими не бывают. Тем не менее, Дорс, возразил Селден. Именно он рассказал мне о метеорологическом проекте. Именно он порекомендовал мне подняться наверх. Именно он уговорил Легина взять меня с собой, расписав в красках, какой я замечательный математик. Просто удивительно, зачем ему так не терпелось выпихнуть меня на поверхность? Зачем он старался? Ради тебя, Гарри, я думаю, ты ему не безразличен, Гарри? Наверное, он решил, что, как это ни парадоксально, тебе будет полезно заглянуть в метеорологию ради психоистории. Разве не так? Давайте переключимся, — предложил Человек. Ведь с того момента, как Ранды впервые поведал тебе о метеорологическом проекте до твоего выхода на поверхность, прошло довольно много времени. Если Ранда ни в чём не замешан, у него не было никаких причин держать язык за зубами. Если он действительно такой милый и общительный человек, такой, такой, решительно кивнула Дорс, то ничто не помешало бы ему разболтать обо всём куче приятелей. Тогда выяснить, кто конкретно сработал как оповеститель, у нас возможности нет. Кстати, то, что Ранда антиимпериалист, само по себе ничего не значит. Он всё равно может быть агентом. Ставим вопрос так: на кого он работает? Чей он агент? Селдон удивился не на шутку. А на кого он ещё может работать, если не на Империю? Кому я ещё нужен, кроме Демерзеля? Челвик покачал указательным пальцем. Ты просто не понимаешь, насколько сложна трантарианская политика, Сэлдон. Обернувшись к Дорс, челвик попросил: "Напомни мне будь добра, какие секторы перечислил Леген, когда ты спросил его о том, откуда мог прилететь метеорологический вертолёт?" Он назвал Гистелонию, Сетчем, Зигарет и Северный Демиана. Наводящих вопросов ты не задавала? Про какой-то конкретный сектор не спрашивала? Нет, я просто спросил его, как он думает, откуда бы мог прилететь вертолет. Ну а ты, — спросил Челвик у Селдона, — никаких опознавательных знаков на вертолете не заметил? Селден приготовился к бурному объяснению. Он хотел заявить, что вертолёт большую часть времени прятался за облаками, что ему самому было не до того, чтобы разглядывать опознавательные знаки, что он думал только о демерзеле и о том, как получше и побыстрее спрятаться. Но ничего этого он говорить не стал. Решил, что челвик об этом и так знает. Нет, не заметил, ответил он. Но если вертолёт действительно за ним охотился, а познавательные знаки могли быть закрашены, правда? Горизонные предположения, согласился человек. Рационально. Однако рациональность в нашей галактике не всегда приводит к успеху. Пока же Расселден никаких опознавательных знаков не видел, нам остаётся только гадать. Моя точка зрения такова: с чем «Не понял, нахмурился Селден, зачем?» «Что зачем?» «С-э-т-ч-е-э-м», по буквам проговорил Челвик. «Это такой сектор. Очень специфический, между прочим. Уже три тысячелетия им правит династия мэров. Лет эдак пятьсот назад на императорском троне посидели двое императоров и императрица из дома Садчима. Но, увы, недолго. Ничего выдающегося за ними не числится. А вот мэры Сетчема своего монаршего прошлого не позабыли. Нет, они не выказывали открытого неповиновения императорам, которые правили позднее, но и особым повиновением не блистали. Во время гражданских войн они хранили нейтралитет и предпринимали такие шаги, чтобы эти войны всячески затянуть и заставить противников обратиться за помощью к Сетчему. Ничего они этим не добились, но пытаться не перестали. Нынешний мэр Сетчима пользуется необычайным влиянием. Он, правда, человек старый, но амбиции его не остыли, и если что-то стрясется с Клеоном, пусть даже самое что ни на есть естественная смерть, мэр не применит потягаться за императорский трон с сыном Клеона. Мальчик еще мал, и мэр может рассчитывать на поддержку галактики. Следовательно, если мэр Сетчема слышал о тебе, вполне возможно, что он возмечтал заполучить тебя в качестве придворного предсказателя. Все укладывается. Они отправляют Клеона на тот свет, ты предсказываешь неизбежное воцарение Сетчемской династии и мир с процветанием в придачу на ближайшую тысячу лет. Ну а когда Сетчем заберется на трон, ты станешь ненужен. Тебя похоронят рядом с Клеоном. Селден нахмурился, помолчал. Но ведь мы же не знаем наверняка, что этот вертолёт прилетел из Сэтчэма, правда? Нет, не знаем. Мы ничего не знаем наверняка. В конце концов, вертолёт и правда мог быть самым обычным, безобидным летательным аппаратом метеорологов, как сказал Леггин. И всё же Поскольку сплетни о психоистории и её возможностях распространяются, а уж это я точно знаю, всё больше и больше властителей на Трентери мечтают заполучить тебя и использовать в своих интересах. И что же, спросила Дорс, нам теперь делать? Вот это я понимаю вопрос, кивнул человек. Видимо, сказал он, немного поразмыслив. Не стоило сюда приезжать. Слишком уж легко догадаться, что в первую очередь профессор спрячется в университете. Конечно, кроме Стриллинга университетов хватает, но Стриллинский один из самых независимых, и догадаться можно. Я думаю, что как можно скорее, желательно сегодня же, Селдену следует перебросить в другое, более безопасное место. Вот только только что нахмурился Селден. только я не знаю куда. Можно запросить у компьютера каталог и ткнуть пальцем в любое место. Тоже мне придумал, — фыркнул Челвик. Так мы рискуем угодить в место, где окажется менее безопасно, чем везде. Нет, так нельзя. Нужно что-то придумать. Часть 31. Прошло время ленча, а троица никуда не выходила из комнаты Салдена. Дорс и Селдон болтали о том о сём, а Человек в основном помалкивал. Сидел прямо, ел мало, смотрел ещё угрюмее, чем обычно, и как-то сразу постарел на несколько лет. «Наверное, вспоминает географию Трентора», — решил Селдон, и ищет местечко побезопаснее. Нелегко ему, небось. На самом деле, родной геликон Селдона был не такой уж маленькой планетой, Он был чуть побольше Трентора. На Геликоне имелся даже собственный океан, поменьше, чем на Тренторе. А площадь поверхности суши была намного больше, приблизительно процентов на 10. Но если на Тренторе люди жили везде, как в одном громадном городе, на Геликоне городов было раз-два и обчелся. Административных округов на Геликоне насчитывалось всего 20, а на Тренторе свыше 800, и вдобавок каждый из них делился на более мелкие единицы. Наконец Сэлден не выдержал и сказал: "Послушай, человек, у меня есть предложение. Давай выберем из тех, кто мечтает меня загробастить, самого доброго и отдадим меня ему, а он пусть меня от других защищает". Человек взглянул на него и ответил совершенно серьёзно: "В этом нет нужды. Я знаю такого человека. Можно сказать, почти доброго. И ты у него уже есть. Селдона усмехнулся. Хочешь потягиваться с мэром Сэтчема и императором всей галактики? Зачем? Пустая трата времени. Но с точки зрения желания владеть тобой, я с ними вполне могу поспорить. Им ты -то нужен только для того, чтобы возвыситься ещё сильнее. А у меня нет никаких амбиций, кроме желания сделать доброе дело для галактики. У меня такое подозрение, буркнул Селден, что всякий из твоих соперников, спроси его кто-нибудь, точно так же клялся бы, что печётся о галактике и только о галактике. Как пить дать, кивнул человек. Но пока ты имел удовольствие лично познакомиться только с одним из моих соперников, то бишь с императором Вспомни, чего он от тебя хотел? Я же от тебя ничего подобного не требую. Я прошу тебя только о том, чтобы ты доработал методические аспекты психоистории и обрёл возможность делать математически верные прогнозы, пускай всего лишь статистического порядка. Ага, всего навсего. Печально усмехнулся Селдон. «Позволь, кстати, поинтересоваться, как идут дела в этом направлении. Есть достижения?» Селдон был готов и расхохотаться, и разразиться проклятиями. Однако ни того, ни другого он не сделал. Немного помолчав, он тихо переспросил. «Достижения? Ты шутишь? За такое время? Ведь прошло меньше двух месяцев». Человеку на это не хватит моей жизни, и не только моей. Ещё дюжина математиков будут биться после меня и ничего не добьются. Я не имею в виду ничего законченного, даже ничего обнадеживающего. Ты всё время твердил, что применение психоистории возможно, но не осуществимо. Вот я и спрашиваю, не блеснул ли лучик надежды? Не кажется ли тебе теперь твоя задача более осуществимой? Вы, не кажется? Прошу прощения, вмешаюсь Дорс. Я, конечно, не математик, поэтому не сочтите мой вопрос дурацким. Как это что-либо может быть одновременно и возможным, и неосуществимым? Ты говори, как-то говорил, что теоретически для тебя возможно лично познакомиться и пожать руку всем жителям галактики. Однако это не осуществимо, поскольку на это тебе не хватит жизни. Но позволь спросить, почему ты приравниваешь психоисторию к такому занятию? Сэлден удивлённо уставился на Дорс. Ты действительно хочешь, чтобы я это объяснил? Да, и она так тряхнула головой, что кудряшки рассыпались. Я тоже не прочь послушать, сказал человек. Без математических подробностей хитро усмехнулся Селдон. Если можно, попросил челвек. Так. Селдон немного подумал, решая с чего начать. Ну, хорошо. Если, допустим, вы решили изучить какой-то из аспектов вселенной, полезно до предела упростить задачу и взять для анализа только те его свойства и качества, которые важны для понимания. Если вы, допустим, собрались выяснить, как падает предмет, вам нет нужды выяснять, старый он или новый, красный или зелёный и как он пахнет. Такие характеристики вы попросту отбрасываете, чтобы не усложнять себе задачу. Подобное упрощение можно назвать моделью и пользоваться ею либо обычным путём на экране компьютера, либо вывести в виде математической формулы. Возьмём для примера простейшую теорию нерелятивистской гравитации. "Гэри, ты обещал", прервала его Дорс. "Ты обещал, что никакой математики не будет, и не прячься за словечками типа простейшая". "Нет, нет, когда я назвал эту теорию простейшей, я лишь хотел сказать, что она жутко древняя и родилась в туманном прошлом вместе с огнём и колесом". Однако формулы гравитационной теории содержат в себе описание принципов движения планетарных систем, двойных звёзд, раскрывают причины приливов и так далее. С помощью этих уравнений можно даже добиться разработки визуальной модели вращения планеты вокруг звезды, взаимного движения пары звёзд на двухмерном экране. Более сложные взаимосвязи можно проследить с помощью трёхмерной голограммы. Такие вот упрощённые модели порой помогают лучше уяснить суть явления, чем если бы мы принялись старательно изучать явление само по себе, в его истинном виде. И на самом деле, без гравитационных формул наши знания о движении планет и о небесной механике вообще были бы крайне ограниченными. Итак, за тему вас возникает желание узнать о каком-то явлении больше? Потом ещё больше. А может быть, само явление усложняется, и тогда вам потребуются всё более и более сложные уравнения, всё более и более изощрённое программирование, и получаемая в итоге компьютерная модель становится всё сложнее и сложнее для понимания. А модель модели разработать нельзя? поинтересовался человек. Может, так было бы проще? В таком случае неизбежно придётся отбрасывать кое-какие характеристики явления, без которых просто невозможно, и ваша модель станет бесполезной, бессмысленной. MVM, то есть минимальное возможное моделирование, обрастает деталями гораздо быстрее, чем само изучаемое явление. В общем, много тысяч лет назад было доказано, Что для того, чтобы смоделировать вселенную во всей её сложности, нужна модель размера, который будет не меньше самой вселенной. Другими словами, это означает, что цельную картину вселенной можно получить лишь за счёт изучения самой вселенной. Было доказано также, что если предпринять попытку вычленить модель какого-то участка вселенной, потом ещё одного, потом ещё и ещё, А потом попытаться как из кубиков сложить целую вселенную, становится ясно, что таких крошечных моделей бесконечное количество. Поэтому для понимания вселенной в целом при таком подходе потребуется бесконечное время. Вот ещё один пример того, что нельзя объять необъятное. Понятно, задумчиво пробормотал Адорс. Итак, мы знаем, следовательно, что некоторые относительно простые вещи моделировать легко, но чем они сложнее, тем труднее их моделировать, а в конце концов просто невозможно. Но в какой момент, на каком этапе моделирование становится невозможным? На каком уровне сложности? Пока мне удалось показать при помощи математического метода разработанного в нашем столетии и трудного для применения даже при использовании самого грандиозного и умного компьютера, что наше галактическое сообщество до этой отметки пока не добралось. Его можно продемонстрировать с помощью упрощённой модели. Тогда я пошёл дальше и решил доказать, что за счёт этого есть возможность прогнозировать события будущего на уровне статистики. То есть определять вероятность различных вариантов в течении событий, а не безопелляционно утверждать, что то или иное событие обязательно произойдёт. "Раз так", сдвинул брови человек. "Раз ты действительно можешь построить модель галактического сообщества, почему бы тебе не сделать этого? Что же тут не осуществимого?" ПК я всего лишь доказал, что на понимание принципов существования галактического сообщества не уйдёт бесконечного времени. Но если окажется, что на его изучение уйдёт миллиард лет, это можно считать несуществимо, ничем не лучше бесконечности. И что, именно столько нужно времени? Миллиард лет? Я не сумел определить точно, сколько лет уйдёт Но никак не меньше миллиарда. Я эту цифру не с потолка взял. И все-таки ты в этом не уверен окончательно? Пытался определить. Но не определил. Нет, не определил. А как университетская библиотека? Ничем не помогла? Спросил Челвик, бросив взгляд на Дорс. Увы, покачал головой Салдон. Ну, а Дорс ничем помочь не может. Дорс вздохнула. Я в этом ничего не понимаю, Чаттер. Я могу только предложить подходы. Если Гэри следует моему совету, но ничего не находит, что же я могу поделать? Чевек встал. Раз так, то в университете торчать нет никакого смысла. Я должен как следует подумать, где тебя поместить. Селден подался вперёд. и тронул Человека за рукав. «Но у меня есть идея!» Человек посмотрел на Селдона в упор. Не то удивленно, не то подозрительно. «Да? И когда же она родилась? Только что?» «Нет. Эта мысль вертелась у меня в голове несколько дней, еще до того, как я вышел на поверхность. Приключение несколько выбило меня из колеи, но ты спросил про библиотеку, И я вспомнил. Человек снова уселся на стул. Говорит, что за идея, если, конечно, не собираешься обрушить на меня поток формул. Никаких формул, не бойся. Просто когда я читал книги по истории, занимаясь в библиотеке, я заметил, что в прошлом жизни галактического сообщества текла как-то проще. 12.000 лет назад, когда империя только создавалась, В галактике насчитывалось всего около 10 миллионов обитаемых миров. А 20.000 лет назад в союз до имперских королевств входило и того меньше 10.000 миров. Чем глубже в прошлое, тем сильнее уменьшается численность сообщества. Вероятно, так можно добраться до одного единственного мира, того самого легендарного, о котором ты мне говорил, человек. Стало быть, сказал человек, ты считаешь, что оперируя более малочисленным, менее сложным сообществом, ты мог бы продвинуться в психоистории? Да, мне так кажется. И тогда, радостно подхватила Дорс, если тебе удастся применить законы психоистории к малочисленному сообществу прошлого и экстраполировать результаты исследования на 1000 лет вперёд, ты сможешь проверить Верно ли выбрал точку отсчёта? Настоящее время к твоим услугам. Человек холодно покачал головой. Предсказание событий тысячного года галактической эры не чистый эксперимент. Ты будешь испытывать бессознательное воздействие имеющихся у тебя знаний о том, что есть на самом деле, и невольно будешь подбирать для уравнений такие величины, чтобы получить нужный ответ. Не думаю, возразил Адорс. Прежде всего, мы не так уж досконально знаем, что происходило в тысячном году галактической эры. Придётся здорово покопаться. Ведь это было 11.000 лет назад. Что ты хочешь сказать, Дорс? взволнованно спросил Салден. Что значит не так уж досконально? Разве тогда не было компьютеров? Были, конечно. Но так в чём дело? Банки памяти, записи свидетельств современников за тысячный год должны быть точно такие же записи, как и за нынешний двенадцатитысячный. Теоретически да, но на деле, ой горе, я уже начала за тобой повторять. В общем, записи за тысячный год получить возможно, но не осуществимо. Хорошо усвоил, Дорс, но только когда я так говорю. Я имею в виду математику. Не понимаю, какое отношение это может иметь к историческим отчётам. Отчёты не вечны, защищаясь, ответила Дорс. Банки памяти могут быть уничтожены, захвачены противником в процессе конфликтов, могут быть просто утрачены с течением времени. Любой бит памяти, любой отчёт, к которому долгое время не обращаются, со временем переходит в разряд накопившихся информационных шумов. говорят, примерно треть из всех отчётов, хранящихся в Имперской библиотеке, сущий хлам. Но принятые там порядки не позволяют взять и выбросить эти отчёты. А другие библиотеки не так ортодоксальны. В Стрилинге, к примеру, каждые 10 лет проводится инвентаризация, и материалы, не пользующиеся спросом, подлежат уничтожению. Конечно, те отчёты, которые часто читают которые существуют во многих экземплярах в библиотеках различных миров, как в государственных, так и в частных, хранятся тысячелетиями. И поэтому ключевые события галактической истории остаются общеизвестными даже в тех случаях, если они происходили в доимперские времена. И всё-таки, чем дальше в прошлое, тем меньше вероятности, что записи сохранены. Просто не верится, воскликнул Селдан. А я считал, что как только отчёт приходит в негодность, с него тут же снимаются копии. Как же можно давать знаниям исчезнуть? Нежелательные знания это бесполезные знания, ответила Дорс. Ты просто не представляешь себе, сколько времени, труда, стараний ушло бы на то, чтобы непрерывно ворошить этот бесполезный хлам. Но как же А вдруг кому-то потребуется именно этот хлам? Раз в 1000 лет, воль, пожалуйста. Это не рентабельно, даже в науке. Вот ты говорил о простейших уравнениях гравитации и сказал, что назвал их простейшими только потому, что время их выведения теряется в тумане веков. Как же такое могло произойти? Разве твои соратники, математики, физики не могли изbereчь все данные и докопаться до тех времён, когда кто-то придумал эти уравнения. Сэлден промычал что-то нечленораздельное. Слушай, челвек, моя идея такова: если углубляться в прошлое и рассматривать более примитивные сообщества, практическое применение психоистории становится более вероятным. Однако объём знаний, оказывается, уменьшается гораздо быстрее, чем размеры сообщества, следовательно, применение психоистории становится менее вероятным. Такие вот дела. Между прочим, есть такой сектор микоген, задумчиво проговорила Дорс. Это точно, подхватил человек, бросив на Дорс понимающий взгляд. Очень неплохое местечко для Селдена. «Как я сам не додумался!» «Микоген?» — ошарашенно переспросил Селдон, глядя по очереди то на Дорс, то на Человека. «Что за Микоген и где?» «Гэри, прошу тебя, я тебе потом расскажу. Надо собираться. Ты уедешь сегодня вечером. Часть 32. Дорс уговорила Селдона немного поспать. тронуться в путь им предстояло в то время, как в университете гасили огни, так сказать, под покровом ночи. "А ты опять на полу уляжешься?" спросил Селден. Она пожала плечами. "Кровать узкая, и если мы уляжемся вдвоём, мы оба не выспимся". Селден испытующе посмотрел на Дорс и сказал: "Тогда на полу лягу я. Вот уж нет Это же не я замерзала в снегу. В общем, они так и не заснули. Погасили свет, стало тихо. Вечный гул трентера лишь слегка нарушал тишину. Сэлдон решил заговорить. Дорс, я себя неловко чувствую. Я тебе столько хлопот доставил. Из-за меня ты от своей работы отвлекалась. Но понимаешь, мне жаль прощаться с тобой. Зачем же прощаться? Я еду с тобой. Челвек хлопает от отпуски для меня. Я не посмел бы просить тебя об этом. И не надо, меня попросил челвек. Я обязан оберечь тебя, ведь я так опростоволосилась, из-за меня ты попал в беду, теперь должна реабилитироваться. Прошу тебя, пожалуйста, ты ни в чём не виновата. Правда, честно говоря, я действительно чувствую себя спокойнее, когда ты рядом. Если бы только я был уверен, что не мешаю тебе. Не мешаешь, Гэри, нежно проговорила Дорс. "Спи, пожалуйста". Селден немного помолчал, потом спросил шёпотом. "Дорс, а ты уверена, что человек всё сумеет организовать?" "Он удивительный человек", ответила Дорс. у него полна связей и здесь в университете, и где угодно. Раз он сказал, что может договориться и выбить мне бессрочный отпуск, значит, договорится. Он очень упрямый. Знаю, вздохнул Салден. Знаешь, порой я задумываюсь, чего он от меня на самом деле хочет? Того, о чём говорит. Он фанатик, мечтатель, Похоже, ты его хорошо знаешь, Дорс. Да, очень хорошо. Близко. Дорс фыркнула. Вот уж не знаю, о чём это ты, Гэри. Хорошо. Я тебе отвечу прямо. Нет, не близко. А вообще, какое тебе дело? Прости, прошептал Селден. Просто, понимаешь, я боялся, что случайно Не нарочно, перейду границу чужой собственности? Нет, это просто невыносимо. Давай-ка засыпай лучше. Дорс, прости, но я не могу заснуть. Ну, давай поговорим о чём-нибудь другом. Ну, хотя бы о Микогене. Почему вы решили, что мне там будет хорошо? Что он собой представляет? Маленький сектор, население не больше 2 миллионов, если не ошибаюсь. Самое главное, народ там ужасно старомодный, следует древним традициям. Кроме того, судя по всему, там хранятся такие исторические документы, которые больше нигде днём с огнём не сыщешь. Очень может быть, именно в этих документах ты разыщешь такие сведения о доимперских временах, которые отсутствуют в ортодоксальных хрониках. Я вспомнила о микогене именно из-за того, что в разговоре мы коснулись древней истории. А сама ты когда-нибудь видела эти записи? Нет. Не уверена, что их вообще кто-то видел. Но как ты тогда можешь утверждать, что они существуют? Не могу и не утверждаю. Понимаешь, микогенцев считают кучкой выживших из ума и идиотов. Ну, мне кажется, что это далеко от истины. Они сами утверждают, что такие записи у них имеются. Так что не исключено, что так оно и есть. Но учти, нам придётся там держать язык за зубами. Микогенцы очень необщительны, замкнуты. Ну а теперь постарайся всё-таки уснуть. Ладно. В конце концов, Сэлден с горем пополам уснул. Часть 33. Гэри Селден и Дорс Винабели покинули университет в 3 часа по полуночи. Селден понял, что главный в экспедиции будет Дорс. Ну что ж, в конце концов она знала Трентера лучше его, ведь она пребыла здесь на 2 года дольше. Она была близкой подругой Челвика, но насколько близкой, этот вопрос не давал ему покоя. И, наверное, лучше понимала его замыслы и распоряжения. Бегляцы закутались в лёгкие плащи с прилегающими капюшонами. Мода на такие плащи в университете долго не продержалась и прошла давным-давно. Но как бы смешно ни выглядели Дорс и Селден, такая одежда сейчас как нельзя лучше подходила к случаю. Узнать их было невозможно, по крайней мере, с первого взгляда. Не исключено, сказал человек, что переделков, в которую ты попал наверху, Селдон, сущей чепуха, и никакие шпионы за тобой не гоняются, но на всякий случай надо приготовиться к худшему. А ты разве с нами не поедешь? взволнованно спросил Селдон. Хотел бы, вздохнул человек, но вы не могу надолго отлучаться с работы, чтобы не вызвать лишних подозрений. Ясно. Селден только вздохнул. Ясно, чего уж там. Скоро они добрались до станции экспресса и быстро разыскали свободный вагончик. Надо сказать, Селден был не на шутку удивлён тем, что в столь ранний час на станции оказались пассажиры. А вообще-то это хорошо, что есть пассажиры, подумал он, а то мы смотрелись бы подозрительно. Потянулись бесконечные кварталы и площади. Длинная вереница вагончиков летела по монорельсовой дороге, влекомая электромагнитным полем. Мимо пролетали жилые дома. Не сказать, чтобы очень высокие, но теперь Сэлдон знал, как глубоко уходят под землю их этажи. Но зачем строить высотные дома здесь, где урбанизированная территория простиралась на десятки квадратных километров? 40 миллиардов человек запросто могли разместиться на такой площади без всяких небоскрёбов. Экспресс пролетал мимо незастроенных участков. Многие из них зеленели растительностью, парки в основном. Предназначение некоторых зданий Сэлден угадать не мог. Фабрики, офисы, кто знает. Вот этот громадный цилиндр, что это такое? Может быть, в нём хранятся запасы еды? Очень может быть, ведь трентер в них наверняка нуждается. Может быть, собирают осадки, выпадающие на поверхности, фильтруют и хранят? Наверное. Однако вскоре размышления Селдена были прерваны. "Подъезжаем", пробормотала Дорс, встала и взяла Селдена за руку. Выйдя из экспресса, они принялись изучать указатели. Их была целая куча, и Сэлден растерялся. Значки, буквы, наверное, коренному трантрианцу всё было бы ясно, но Сэлдену пиктограммы ровным счётом ничего не говорили. "Куда?" твёрдо объявило Дорс. "Куда? Куда? Откуда ты знаешь?" "Вот смотри, видишь? Два крылышка и стрелка." «Два крылышка? Где? А-а-а!» А он подумал, что это перевернутое «W» на крылышке смахивало слабо. «Почему бы словами не написать?» — пробурчал Селден. «Слова везде разные. То, что здесь означает «самолет», на цине окажется лифтом, а в других местах — планером, а еще где-то пике. А это общегалактический символ воздухоплавательного судна». «Всем понятный. Разве на геликоне им не пользуются?» «Не сказал бы. Геликон, понимаешь ли, мир, который довольно крепко держится за свои традиции. Там боятся, как бы в нашу жизнь не внедрилось слишком много чужого». «Вот», — глубокомысленно проговорила Дорс. «Вот отчего должна плясать твоя психоистория. Ты мог бы доказать, что при наличии огромного числа диалектов использование общегалактических символов может стать объединяющей силой? Ничего не выйдет, вздохнул Селден, шагая рядом с Дорс по пустым сумрачным переходам и размышляя о том, какова на Трентари преступность и не попали ли они сейчас в район, где она выше, чем в других местах. Можно разработать уиму закон существования того или иного явления, но это не даст возможности сделать обобщающие выводы. Вот что имеется в виду, когда говорят, что система может быть описана с помощью модели столь же сложной, как сама система. Дорс, так мы идём к воздухоплавательному судну? Дорс остановилась и удивлённо уставилась на Селдена. А куда же? Если на указателе обозначен аэропорт, ты думаешь, мы придём на площадку для гольфа? Ты что, боишься самолётов, как многие трантрианцы? Да нет, с чего ты взяла? На Геликоне часто летают и полно самолётов. Просто когда челвек ввёз меня в университет, он отказался от этого вида транспорта и сказал, что полетим мы самолётом, за нами будет легче проследить. Это потому, что тогда твои враги знали, где ты находишься. И потом, я думаю, что человек говорил о коммерческих авиалиниях. Теперь же по идее, о твоём месте пребывания никто и догадываться не может. И полетим мы из маленького, не слишком популярного аэропорта, и к тому же на личном самолёте. И кто же пилот? Друг человека по всей вероятности. Думаешь, ему можно доверять? Почему же нельзя, если он друг человека? Похоже, ты просто безгранично веришь человеку, буркнул Селден. Просто не знаю человека, у которого со здравым смыслом дело обстояло бы лучше, чем у него, ответила Дорс, не поддаваясь на провокацию. Сомнения Селдена не развеялись. Вот он, самолёт, проворчал он. Самолёт был маленький, какой-то хрупкий на вид. Рядом с ним стоял мужчина невысокого роста, одетый по-трантриански ярко. "Мы Психа", отрекомендовалась Дорс. "Очень приятно. Истории к вашим услугам", ответил пилот. Войдя вслед за ним в кабину, Селден шёпотом спросил у Дорс: "Кто придумал этот пароль?" "Человек", ответил Дорс. Вот уж никогда не подумал бы, что у него есть чувство юмора. Он всегда такой угрюмый. Дорс только улыбнулась в ответ.